Незваный гость был уже тоже у дверей. Они стояли теперь друг против друга, когда вече он со старухой, когда дверь разделяла их, а он прислушивался. Гость несколько раз тяжело отдыхнулся. «Толстый и большой должно быть», — подумал Раскольников, сжимая топор в руке. «В самом деле точно все это снилось». Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил. Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьезно прислушивался. Незнакомец звякнул еще раз, еще подождал, и вдруг в нетерпении изо всей силы стал дергать ручку у дверей. В ужасе смотрел Раскольников, напрыгавший в петле крюк запора, с тупым страхом ждал, что вот-вот...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 — Слышите, как запор брякает? — Значит, кто-нибудь из них дома. Если бы все ушли, так снаружи бы ключом заперли, они на запор изнутри. А тут? — Слышите, как запор брякает? — Стало быть, дома сидят, да не отпирают. — Ба! — Да и в самом деле! — закричал удивившийся Кох. — Так что же не там? И он неистово начал дергать дверь. «Стойте — Стойте! — закричал опять молодой человек. — Не дергайте. — Тут что-нибудь да не так.